Глава восьмая. Великий рубака и чемпион мира в двух весовых категориях Артура Гатти никогда не боялся соперника. Он бился, словно сумасшедший, и вступал в невероятные размены, заставляя публику его обожать. Артура Гатти любили за его бесшабашность и силу. Он никогда не был технарем и выходил на ринг, словно на войну. Он даже дрался на улице и один раз оказался в больнице с ножевым ранением после очередной стычки. И когда однажды Артура спросили, кого он боится, на это бесстрашный рубака беззаботно сказал «Никого». Сделав небольшую паузу, он улыбнулся и тихо добавил «Кроме мамы». Ходя с мамой по рынку, Кирилл меланхолично размышлял «Один он такой маменький сынок, это его свойство характера, или это присуще многим боксерам?» Пока мама торговалась с носатым арменом за помидоры, Кирилл мысленно перечислял. Холифилл. И еще какой, маменькин сынок. Сто пятьдесят дорого. Ну где сейчас помидоры сто пятьдесят стоят? э ну какой дорого? Кризис же. Все дорожает. Армен стоял на своем, словно трехсотый спартанец, на перешейке фермопил. Загибая пальцы, он перечислял. Доставка дорожает, склад дорожает, аренда дорожает. Один твои помидор дорожать не должны. Льюис. Как-то повезло с ним сфоткаться на одном из турниров в Европе. Кажется, он поднялся тогда его поздравлять за воеванием пояса Эббом. А еще, кажется, его Льюиса мама сидела в зале. Ленокс понравился тогда кирилл Здоровенный, улыбчивый мужик похлопал по плечу и в шут сжал кулаки. А когда Кирилл сделал замах, шутливо закрылся и тут же заразительно засмеялся. Из-за вспоминаний его снова вернул Голос матери. «Вон у соседей твоих. По 130. Галька торгует ими, а? У нее тоже аренда-шмаренда». «Да что там за помидоры? Этот... Как его? Пестициды. ГМО». По голосу Армена чувствовалось, что защита треснула, и помидоры уйдут по 140, а может и по 135. Кажется, Кирилл остановился на Тайсоне, когда мать сучила ему в руки пакет. Армен еще для вида качал головой. пытался впарить догонку и яблоки. Но мама была неумолима. Нагрузив сына пакетами, она двинулась по рынку, время от времени останавливаясь возле того или иного лотка. Переговаривалась с продавщицами, приценивалась и, важно, качала головой. Кирилл всегда чувствовал себя на рынке немного не своей тарелки. Не понимал он его, что ли, этот рынок. Давным-давно он ходит только в магазин и никогда подобные места не посещает. У тебя много денег? Иди в азбуку вкуса и закупайся в свое удовольствие. Мало? Так вперед, до пятерочки магнита или дикси. Хочешь закупиться на случай ядерной войны? Пожалуйста. Для этого замка были созданы Ашан и метро. А рынок нет. Рынок снова возвращал его, словно лет на 12-13 назад. На рынке никогда ничего не менялось Все то же самое. Те же люди за прилавками. Но, может, черных стало больше. Те же куски мяса на белых кусках ткани. Тот же голбуша. Все то же, только ты другой, взрослый. Спустя час шатаний он, наконец, вернулся домой. Спустя еще часа два он снова был за столом. А мама только сидела рядом и смотрела, как он ест. Все как всегда. Только папы скоро не станет. Он повернулся к матери и тихо спросил. Что говорит врач? Ты ешь, сынок, ешь. Мама поднялась. «Еще будешь? Я много мяса что-то пожарила. Сама-то не съем». «Мам, что сказал врач?» «Да что он скажет?» Мама посмотрела на сына. «Анализы все делают. Думают, вот из Казани врач должен скоро приехать. Профессор. Софиулин пообещал, что покажет отца ему. Альтернативное лечение. Сейчас знаешь, как наука вперед шагнула?» Она говорила и говорила. Рассказывала про новую методику. которая может помочь, про американцев, которые так людей на ноги ставили, самых безнадежных. А потом вдруг заплакала и схватила Кирилла за руку. Держа маму за руку, Кирилл говорит что все будет хорошо, гладил ее по голове и сам не заметил, как тоже начал плакать. Впервые за много лет. У мамы не было чудовища в голове, ей не хотелось кого-нибудь убить, и она не чувствовала смерть, как чувствовал ее, Просто она тоже все понимала. Проснулся Кирилл от стука. Сначала стук он слышал сквозь сон. Бум-бум-бум. Сначала он подумал, что второй я снова развлекается уже другим способом. Но потом стук становился все отчетливее и отчетливее, прорезаясь сквозь объятия морфилия. Дреймота окончательно спала, и Кирилл подорвался на кровать. Бум-бум-бум. Выскочив из гостевой комнаты, которая раньше была его детской в коридор, он включил свет. «Какого черта?» – пробормотал он. Пройдясь по квартире, он прислушался к стуку. Тем временем тот становился все сильнее и сильнее. Выйдя на кухню, Кирилл зачем-то выглянул в окно, налил стакан воды. Бум, бум, бум. «Черт! Да это из квартиры соседней что ли Натянув шорты и старую футболку, он стал открывать дверь. Когда он уже повернул дважды ключ в замочной схожине, за спиной послышался голос мамы. «Кирилл, ты куда?» «Да в соседней квартире, стуча. Два часа ночи. Может, случилось чего?» Отрывисто сказал Тон и собрался, уже было выйти, но мама схватила его за руку. «Не ходи. Сосед у нас дурной. Помнишь дядю Толю?» «Помню. Это он стучит?» Умер дядя Толя полгода назад. Покачала головой мама и присела на пуфик, возле комода. Посмотрев на сына, она тихо продолжила. Пил он. Всегда много пил. А потом, в один из дней, мы запах начали чувствовать. У нас же через стенку от кухни зал его однушки День прошел второй, а запах все сильнее. Сначала думали, протухло у него там что-то, а сам он уехал на дачу. Даже думали, из трубы запах этот. Но потом понятно стало. из с Толиной спальни трупом пахнет. Летом он когда не пил, на дачу любил есть. Мама улыбнулась. Он тебе еще яблоки привозил, когда ты был маленький. Помнишь? Только не уезжал он на дачу в те дни. Кирилл молча сел на пол и стал слушать рассказ матери. Не помню, сколько прошло времени, когда мы в милицию позвонили. На третий день вроде. Отец тогда звонил. Они сначала его послали. Мол, звоните в МЧС. Не будем мы дверь ломать. По закону не можем мы. Мало ли чем там пахнет. Не ваше это дело, в общем. Вызвали спасатели ответственность на себя взяли. Только тогда взломали. Быстро они управились. Минут за пять вскрыли и внутрь вошли. Выбежали, правда, почти сразу. Только окно открыли. И все, что вы проветрить Говорят, так воняет в квартире, что глаза режет Он почти неделю так пролежал. Напился до чертика. И все. То ли водка была паленая, то ли сердце в жару не выдержало. Много Толик пил. Много. А так он хороший был мужик. Все зло от этой водки. Спасатели, когда выбежали, сказали, что он уже черный весь и мухи вокруг, а рядом бутылки лежат. А стучит кто? Спросил Кирилл. А это его сынок Сережка. Как Толю похоронили, он сюда переехал. толя то тихий был, но пил и пил. А сынок у него не такой. Наверное, в мать пошел. Работать нигде не работал. Сидел уже и за грабеж. Да и в ПНД местных на учете стоит. Вот как найдет денег на водку, устраивает по ночам концерт. То молотком по стене бьет, то телевизор на всю включит, то орет и из окна в людей бутылки кидает. А отец что? А что твой отец с ним сделает? Вздохнула мама. Бил он его пару раз, когда ловил. А ему только этого и надо. Он же неадекватный. Сразу ментам звонит, мол на меня напали. На первый раз отпустили твоего отца из ментов. Тихо сказала мама. Сказали, что в следующий раз точно посадят за побои. Вот так и живем. Неделю притих, а теперь снова начал. Видимо, денег нашел на водку. А почему ты мне не говорила? Спросил Кирилл. Сын, а что ты можешь сделать? С ним менты ничего сделать не могут. Отец твой убил, а ему все равно. Ему весело, сынок. Он развлекается так. Сейчас просто стучит. Часа через два-три успокоится. Иди лучше спать. Беруши я тебя принесу сейчас. В них почти ничего не слышно. Тем временем за дверью послышался топот ног и громкий мать. Кирилл резко поднялся с места и выскочил в коридор. Выбежав в тапочках на лестничную площадку, он увидел еще одного мужика в трениках и майке, сбитой в руках, в то время как с верхних этажей спускались еще две девчонки в халатах. Увидев Кирилла, мужик сбитый спросил, «А ты откуда?» «Из двадцать шестой», — ответил он. «А Олега сын?» – спросил мужик. «Да». «Владимир». Протянул руку ту «Кирилл». Сжал широкую ладонь тут. «Поможешь?» «Здоровый он хрен. Мотнул головой сосед. «Помогу». Короткий мужской дел прервал недовольный голос соседки сверху. «Да это вообще безобразие. Я уже полицию вызвала. Но опять началось. Да сколько можно уже? Ну вы, мужчины, если менты ничего сделать не могут, вы хоть что-нибудь с ним сделайте». Ну, разбейте ему морду, что ли?» Кирилл глянул на возмущенную девчонку и только покачал головой. «Есть такая категория дам, которая считает, что лучший способ разбить кому-нибудь голову для решения вопроса. Конечно, она права. Вы же мужчины. Вы должны разбивать друг другу голову. Вот и все. Просто устроите бойню. Трудно, что ли? А я потом буду визжать и давать показания в полиции, когда возбудят уголовное дело». Он не один десяток выходил на ринг и знал, как это просто разбивать голову. Другое дело, что сейчас разъяренную студентку слышал не только Кирилл. Сейчас у нее был еще один тайный слушатель, который полностью был с ней согласен. Соседи кричали и возмущались, а стучащий молотком алкаш добавил еще и музыку. Владимир колотил кулаком под дверь, сбитой в руках, а пьяный сосед крыл всех матом из своего убежища. и выходить не собирался. Спустя минут 20 крика приехали менты. В этот момент соседей собралось на лечественной площадке уже человек 10. Полицейских было трое. Один усталый участковый в помятой неглаженной форме и два безразличных ко всему ппсника в бронежилетах с автоматами. Если патрульные безразлично курили на леченном пролете внизу и совершенно невозмутимо копались с телефона, то несчастный участковый принял гнев народа на себя. кричали на затюканного мужика в основном женщины и фразы ну вы же мужчины разбейте ему голову переквалифицировались новый же полиция посадите его усталый участковый выглядел настолько забитым что кирилл даже стало его немного жаль тем временем народ продолжал возмущаться ну почему вы его забрать не можете ну или на допрос вы вы же должны предотвращать преступления да вы поймите это вообще не мой участок У вас другой участковый. Он в отпуске сейчас. Продолжал оправдываться мужик. Да, его действия незаконны. Но это не уголовно наказуемое преступление. Пошли нафиг, суки. Послышался крик из-за двери. Он же вас оскорбляет. Все-все твари пошли от моей квартиры. Продолжал орать алкаш. Его действия попадают под административное правонарушение. И решение выносит суд. Продолжал оправдываться участковый. А оскорбление... Оскорбление представителя власти. Заорал Владимир, потрясая битвой. Он же вас, представителя при всех нас, оскорбил. Это какая статья? Мин продолжал и продолжал оправдываться. В то время как сосед за дверью решил пойти на вылазку. Резко открыв дверь, он выплеснул ведро с грязной водой, настоящего ближе всего Владимира. Быстро показал средний палец и резко дернул дверь обратно. Прежде чем разъяренный и мокрый с головы до ног мужик, успел схватить его. замок провернулся дважды, и из-за двери послышался смех. Происходящее откровенно забавляло его. «Хах ты, сука!» Владимир со всей дури вдарил битой по двери так, что от нее откололся здоровенный кусок. «Успокойтесь, граждане!» – заорал участковый. «Какой успокойтесь!» – разъяренный сосед колотил битой по двери. «Я тебе успокою! Я ему сердце выжгу! Мразота такая!» Продолжалось это безобразие и еще минут ссоры. Люди кричали. Довольный алкаш Сережка матерился, а участковый слабо пытался исполнять свой долг. Закончилось все тем, что участковый начал брать у всех показания. Но люди просто стали потихоньку расходиться. Многим нужно было на работу. И ждать пока неторопливый участковый запишет показания каждого, никто не собирался. Когда представитель власти сказал, что нужно будет еще и проехать в отдел тогда от претензий отказались уже все. Спустя еще полчаса Лестничная клетка опустела. Кирилл молча сидел на кухне и пил чай. Тупо пялись в телевизор. Включив Animal Planet, он ел печенье и наблюдал за жизнью сурикатов. Спустя какое-то время на кухню пришла мама. Сев рядом, она посмотрела на экран и сказала. Смешные. Ага, на хорьков похоже. Мы хотели сначала сыну взять, потом передумали. Хозяева квартиры будут против. Да и больше вреда от них. Вонь. Клетки чистить еще. Пробормотал Кирилл. А тогда забавные. Часто вспоминаешь о сыне. Мама посмотрела на него. Да, только он... Он не всегда... Не всегда понимает, что папе плохо. Слабо улыбнулся Кирилл. В следующий миг экран телевизора потух вместе с лампочкой. Опять Сережка развлекается. Послышался во тьме голос матери. Она хотела сказать что-то еще. Но Кирилл... вырвался из кухни и почти мгновенно оказался на лечнице клетки. Сережка откровенно не ожидал от соседа такой прыти. И когда Кирилл вырвался из квартиры, он только направлялся к двери. Увидев хищный взгляд соседа, алкаш шустро отпрыгнул дверь и достал складной нож из кармана. Теперь Кирилл мог его хорошенько рассмотреть. На вид ему было лет 45, но наверняка на самом деле было около 37-38. Дядю Толю он почти не помнил, поэтому не мог сказать, похож ли отпуск на отца. Серые, близко посаженные глазки нервно бегали по сторонам, в то время как на тонких губах застыла какая-то смесь улыбки и бешеного звериного оскала. Было видно, что сосед давно не следит за собой. На лице была короста тащитины, а мятая футболка веселенького, желтого цвета хранила на себе пятна от еды и пролитого пива. На нем были старые дырявые, полосатые шорты, а на ногах красовались выцветшие тапки. Наверняка в них ходил еще дядя Толя. Перев взгляд выскочившего соседа, Сережка вытянул расписанную уголовными наколками руку с ножом и хрипло спросил. Засал жаверок. Тебе же это нравится, да? Улыбнулся Кирилл. Нравится? Портит жизнь моей матери. Ты мне зубы не заговаривай, мразеныш. Алкаш обнажил желтые зубы и плюнул Кириллу под ноги. Слышь, давай чего ты ну давай. Кирилл смотрел на него и понимал, что эта мразь только хочет, чтобы он сделал шаг вперед. Он не знал, сможет ли справиться с ним. Потому что ты можешь быть хоть десять раз чемпионом мира. Но когда перед тобой человек с ножом, шанс получить лишнюю дырку в теле всегда есть. Тем более, если этот человек умеет с этим самым ножом обращаться. Глядя в глаза Сережки, он видел его насквозь. неудачный, который только и может портить жизнь остальным людям. Есть такой отдельный тип сволочей. Такие, как он, звонят на горячую линию и доводят до слез студенток-оператора. Такие пишут жалобы во все инстанции по любому поводу. Такие приходят поскандалить в магазин или отделение банка. Такие очень любят чувствовать безнаказанность и каждый раз пользуются такой возможностью, особенно если это сфера обслуживания. Они ничего не стоят своей жизни, но делают все, чтобы собственную значимость поднять. Поэтому изо дня в день и занимаются этим. Сережка – просто одна из разновидностей таких бесполезных людей. Его развлечение заключается в бухле и порче жизни соседей. Если бы он не был опасным бывшим уголовником с ножом, то наверняка бы занимался вредительством в другой сфере. На самом деле принципиальная разница для него нет. Давай убьем его. шепнул голос в голове. «Давай, а потом ты исчезнешь навсегда!» тихо сказал слух Кирилл. Сережка думал, что Кирилл разговаривает с ним, поэтому зло оскалился и сделал ложный выпад. Но Синеусов-младший даже не шелохнулся. Когда уголовник отскочил, дверь приоткрылась и на площадку вышла мама. Сережка моментально спрятал нож и заорал. «Мамаша, за сыном следите! Чуть не убил меня!» Я в полицию жаловаться буду. Ударил, ударил меня. Крихи сережки Кирилл почти не слышал. Тем временем голос в голове шептал, напрочь перебивая возмущающегося алкаша. Убьем его, и всем станет лучше. А потом я уйду. Навсегда. Сделай это, и я уйду. Кирилл, пошли домой. Мама схватила его за руку. Я уйду, повторил парень вслед за чудовищем. Когда Кирилл вместе с матерью скрылся за дверью, Сережка недовольно скривился. Шоу закончилось слишком быстро. Впрочем, у него еще есть соседи сверху и снизу. Но сначала нужно оставить этим подарок на память. Сняв ширинку, он стал мочиться на дверь соседей и напевать какую-то веселую песню. Пускай потом с тряпкой побегают суки. Закончив, он забежал в свою квартиру. Достал пару пустых бутылок. позвонит в одну из дверей Он весело расколошматил бутылки о и побежал обратно. Кажется, когда он закрывал дверь, он услышал крик боли урода Вовки, который сегодня бил его дверь битой. «Как тебе, сучоныш, теперь будешь до конца жизни осколки из ног доставать». С чувством выполненного долга Сережка пошел на кухню. Сев на побитой жизни, это табурет и прикурил, он довольно хохотнул, снова услышав крики за дверью. «Вот так, пусть знают». У Сережки было хорошее настроение. Он отлично провел эту ночь Завтра будет еще лучше. Впрочем, если бы он узнал, что его ждет следующей ночью, то поперхнулся бы сигаретой и побежал бы степкой к соседской двери. Он обижал бы всех соседей, выпрашивая прощения и нелепо бы извинялся, рассказывая, что он никогда больше так не будет. Но Сережке было не дано этого знать, поэтому он курил и допивал выдохшееся пиво. Вов Все еще колотился в дверь, когда алкаш зашел в зал. Развалившись на старом диване, на котором умер его отец, тоненький запашок мертвичины чувствовался до сих пор. Он зевнул и достал телефон. Набрав 112, он громко сказал. «Бульвар строителей, 16, третий подъезд, седьмой этаж. Ко мне ломятся грабители. Приезжайте скорее». Бросив телефон на пол, он укутался в дранное одеяло и закрыл глаза. хорошо Как же хорошо, а? Сейчас ему хотелось спать. Очень сильно хотелось спать. И больше ничего. Тем временем Кирилл тихо сидел рядом с мамой в спальне. Спи, мамуль. Он успокоился вроде. Квартиру надо брать в новостройке сказала мама с закрытыми глазами. Там люди поприличнее всегда. Квартиры новые, люди при деньгах, семьи молодые. А тут с соседями беда. Не бери вторичку, сынок, если соберешься. Да. «Плохой сосед – это беда», – согласился Кирилл. Ему показалось, что чудовище в этот момент где-то в глубине его сознания тихо хихикнуло. «Кир, ложись спать», – ответила мама. «Я твои беруши же на кухне забыла. Что ты как ребенка меня укладываешь?» «Не знаю. Просто захотелось посидеть рядом». Они разговаривали еще почти минут сорок. И только потом мама уснула. Кирилл тихо гладил ее по руке и не думал ни о чем. Когда он вышел из спальни, на часах было шесть часов. Молодой человек молча зашел на кухню и поставил чайник. Достав телефон, он устало вздохнул. Ни одной смс-ки от Леры, словно и нет его для нее. Он коротко написал. «Лер, я знаю, что ты до сих пор обижаешься на меня. Я у родителей. Отпишусь, как возьму билет обратно. Люблю тебя. Береги сына». «Сейчас?» Она, как обычно, собирается на работу. Ванька наверняка уже натягивает рюкзак, а она читает его смс, подкрашивая глаза. Прежде чем чайник снова вскипел, телефон завибрировал. И Кирилл прочитал. Достал. Не пиши сюда урон. Это чужой номер. И я тебя люблю, милая. Тихо пробормотал Кирилл. Налив себе мерзкого растворимого кофе, он прошел в зал и несколько минут молча смотрел на свои чемпионские пояса на стене. Да, пап я тебя превзошел. Подойдя ближе, он слегка улыбнулся. Чемпион Азии. Версия. Дабл Биес. Первый пояс. Первая серьезная травма. Первая серьезная ссора с отцом. Чемпион славянских стран СНГ. Версия. Дабл Биес. Помнишь тот бой, да? Здоровенный армянин Карапетян. Сначала было бросился на тебя, как бешеный. А потом резко сдулся. И к третьему раунду его угол. Выбросил полотенце. Чемпион Европы. Версия Эббл. На нем нет крови, но когда Кирилл поцеловал свою награду, на нем остался кровавый след. Сейчас пояс чистенький и добротно почищенный. Наверняка мама протирает его раз в неделю, не меньше. Подойдя к последнему поясу, Кирилл дотронулся до красной кожи ремня. Интерконтинентальный пояс. Версия Айбе. Первая строчка. мирового рейтинга. Самая красивая награда. Почти точная копия пояса чемпиона мира. По сути своей, это пояс вице-чемпиона мира. Пояс официального претендента. Пояс Кирилла Синеусова по прозвищу Викинг, который после его завоевания не выиграл больше ни одного боя. Помнишь, как ты в первый раз его поднял, да? Тебе снова посекли лицо хлесткими ударами с дистанции, а ты закончил бой в пятом раунде. разбивший тебе всю рожу, нигерист, серьезно потом пожалел об этом. И ты, весь такой красивый, подпрыгиваешь на канаты в углу и поднимаешь пояс над головой, а толпа ревет. Что ты тогда кричал? Я интерконтинентальный. Произносить долго и тяжело, но ты кричал раз за разом, с удовольствием выговаривая каждую букву. Я интерконтинентальный чемпион. Он опустил голову. Он что-то задумчиво про себя считал, погрузившись в воспоминания. Подняв взгляд на свои пояса, Кирилл тихо сказал. «Так больше нельзя. Я должен стать новым. Новым я. Без второго я». Родители Кирилла спали сейчас неспокойно. Отец ворочался на жестком матрасе, в то время как его сосед продолжал разрывать палату диким храпом. К слову, в палате их было уже двое. Дмитрия Семеновича увезли в реанимацию. и, похоже, что уже не планировали возвращать. Сон матери Кирилла тоже не был спокойным. Далась тяжелая ночь. Есть вещи, которые нельзя объяснить. Нельзя объяснить, почему мать сидит в одной комнате и вдруг чувствует, что в другой ребенок колыбели вот-вот заплачет. Слез еще нет, но она уже чувствует это и бежит к нему. Конечно, есть много причин, почему родители Кирилла плохо спали. Бессонная ночь, плохие соседи, нервы и болезни. Но одна из них была настоящей. Они чувствовали. В глубине души они что-то чувствовали. Они не могли не чувствовать. Потому что бывший претендент на титул чемпионата мира сейчас стоял и смотрел на свои пояса, а на его губах играла кривая усмешка. Их сын никогда так не улыбался. Ухмылка была чужой, злой. Это ухмылка. меняла его, в общем-то, достаточно привлекательную внешность на мерзкую, отталкивающую маску. Знакомый человек наверняка бы даже и не узнал кирилла увидев эту ухмылку, которая словно меняла его лицо. Впрочем, Григорий Алексеевич, например, понял бы, кто улыбается на самом деле. Улыбалось чудовище. То самое, которое только что получило разрешение на убийство.